Глава 31. Неоспоримая победа. Чудесная была церемония. Безучастным тоном произнес Джаспер, не отрывая взгляда от Элис, стоящий у корабля, на борт которого им предстояло подняться. В это утро они покинули дом Беллы, но только сейчас впервые он упомянул о венчании. Ничего чудесного в ней не было, за исключением невесты. Когда она сердится... Ее глаза горят огнем. Они, пожалуй, пылали. Знаешь, она очень вспыльчива. Правда? Ага. Ей удается хорошо скрывать это. Заметил Джаспер. И она невероятно умна. Никогда бы не подумал. Я тоже иногда могу быть упрямым. Да ты, наверное, шутишь. Джаспер в притворном удивлении выгдрощил глаза. Мое поведение временами бывает резким. Твое? Джаспер... Иронически усмехнулся. «Трудно поверить». «Джаспер, я ее люблю». Эдвард протяжно выдохнул. «Я знаю». Джаспер опять посмотрел на Элис, которая вертелась вдалеке, а поймав его взгляд, улыбнулась. «Я знаю, в этом-то вся проблема. И не одна». Джаспер помолчал. «Могу я спросить, почему мы уже добрую четверть часа стоим здесь и смотрим на корабль? По-моему, он готов к отплытию и сигналит нам». «Почему мы не отправляемся на борт?» «Надежда», — коротко ответил Эдвард. «Понимаю». «Я знаю, надежда все-таки существует». Эдвард взглянул на друга. «В том мгновении, когда я ступлю на борт этого корабля, моя судьба будет решена». «Ты сдаешься?» «Конечно, нет. Я временно отступаю, но намерен обязательно вернуться при первой же возможности». Эдвард покачал головой. «Чем дольше мы будем находиться порознь, тем больше у нее будет времени понять, что она вполне может прожить свою жизнь без меня. Скорее она поймет, что вообще не может жить без тебя. В разлуке сердца становятся более любящими. Как я мог уйти? Как она позволила мне уйти? У тебя не было выбора. А она, очевидно, ненормальная. Джаспер угрюмо покачал головой. Совершенно ненормальная. Подозреваю, это относится к нам обоим. Я как раз собирался в очередной раз сказать что вы прекрасно подходите друг к другу». Они оба замолчали. Джаспер увидел, как Элис направляется в их сторону. Задумался и произнес. «Знаешь, завтра есть еще один корабль. Путешествие на нем будет более коротким. Ты мог бы провести еще один день здесь». «Черт возьми, Джаспер!» Эдвард растерянно смотрел на друга. «Мне самому следовало до этого додуматься. Нельзя ожидать, что ты будешь самим собой». После всего, что произошло, ты стал жалким подобием мужчины. Нет, жалким подобием мужчины я был минуту назад. Сейчас я решительный и целеустремленный человек, четко знающий, что нужно делать. Дальновидный человек? Именно так. Эдвард задумался. Это не лучший способ начинать брак, и она должна это понимать. Разумеется, должна. еще она должна понимать, что жене следует быть рядом с мужем. «Иначе какой смысл иметь жену?» Эдвард кивнул. «Муж должен быть со своей женой, чтобы защищать ее, руководить ею, давать ей советы». Элис резко остановилась недалеко от них и посмотрела вдаль, улыбаясь. «Не уверен, что это самые уместные доводы». Джаспер проследил за ее взглядом, а потом посмотрел на Эдварда. Уголки его губ от удивления чуть дрогнули в улыбке. «Ты должен над этим поработать», вероятно. — Мне кажется, она не сможет мне возразить, если я скажу, что люблю ее и не хочу оставаться один ни дня, ни минуты. — Это она тоже должна знать. — Конечно, должна. — Ты должен ей это сказать. — Конечно, скажу. Эдвард почувствовал уверенность в себе. Он вернется к Белле домой и заставит выслушать его доводы. И на этот раз он не позволит ей отказать или в негодовании выйти из комнаты, если потребуется. Он свяжет ее и притащит на корабль. Две недели в море заставит ее прислушаться к голосу разума. — Будет весело. — Мне давно пора серьезно поговорить со своей женой. И когда ты будешь заказывать места на том другом корабле, заказывай для двоих. Эдвард резко развернулся, сделал шаг и остановился ковкопанный. — Вижу, я не опоздала на корабль. Белла направлялась к нему неторопливой походкой, словно прогуливалась по набережной в Брайтоне. Много времени потребовалось, чтобы собрать вещи. «Я пойду, проверю багаж и все остальное», — сообщил Джаспер. «Мисс Грин, вы не откажете мне?» Он протянул руку Элис, и она взялась за нее, следуя за ним. Сердце в груди Эдварда радостно застучало, но он постарался придать себе равнодушный вид. «Что ты здесь делаешь?» Поразмыслив над ситуацией спокойно и обстоятельно, и приняв во внимание все доводы обеих конфликтующих сторон, я решила, что с моей стороны глупо упустить возможность совершить путешествие в Америку. Я никогда там не была, но эта страна есть в моем списке. «Да, там интересно побывать», — сказал Эдвард, наблюдая, как позади Беллы слуги разгружали бесконечный поток сундуков и баулов. «У тебя большой багаж». Я предчувствую, что уезжаю надолго. — Вот как? Да — Да-да. Она сделала глубокий вдох. — Твои письма стали намного лучше. — Да. — А последние очень… Белла проглотила комок в горле. — Романтичная. — В мои намерения это не входило. — А что входило? — Честность. — Понимаю. Если говорить о честности, то с моей стороны были сделаны несоответствующие действительности заявления И я должна принести тебе извинения. — За то, что выдавала себя за кого-то другого? — Ничего подобного. Этот мой обман вполне компенсирован твоим. — Тогда ты хочешь извиниться за то, что заставила меня поверить в твою любовь к Джасперу? Эдвард решил, что она просто неподражаема. — Вовсе нет. Ты это заслужил. Я давала тебе возможность признаться во всем. Единственное, что в тот вечер было ложью, — это имена так как я на самом деле люблю тебя. — Понимаю. — И ему упрямо, — добавил при себя Эдвард. — Тогда за что же ты хочешь передо мной извиниться? — Я сказала, что больше не хочу тебя никогда видеть. Это ложь, и за это приношу свои извинения. — Извинения приняты. — Когда я сказала, что смогу прожить без тебя, это тоже была ложь. Абсолютно уверена, что больше ни дня своей жизни, «Не смогу прожить без тебя». была подошла ближе к нему. И я, несомненно, лгала, когда говорила, что не поеду с тобой в Америку. Рад, что все это неправда. Когда я назвала тебя дурно воспитанным, бескультурным тупицей или высокомерным, занудливым типом, и то, и другое на самом деле не было ложью, потому что сказано в определенное время и тогда казалось верным. Но все равно я признаю, что неправа, и поэтому тоже приношу извинения. «Это все?» — улыбнулся Эдвард. — Нет, есть еще одна вещь. Белла посмотрела ему прямо в глаза. — Когда я сказала, что скорее умру, чем поцелую тебя, это, несомненно, была ложь. Я охотнее поцелую тебя, чем сделаю что-либо еще на свете и сейчас, и в оставшуюся мне жизнь. — Понимаю. — Ну и... Ее шоколадные глаза вспыхнули на этот раз предвкушением и надеждой. Я тоже должен за многое перед тобой извиниться. Он улыбнулся и притянул Беллу к себе в объятия. — Да, за многое. Ее укоризненный тон никак не соответствовал тому, как она обвила руками шею Эдварда. И твое письмо стало прекрасным началом. Более того, я позволю тебе извиняться каждый день, начиная с этого момента и до дня твоего последнего вздоха согласен», — засмеялся Эдвард. «Думаю, мы должны договориться, что больше между нами не будет секретов». «Никаких секретов». Он коснулся губами губ Беллы. Откинув назад голову, она заглянула ему в глаза. «Не расценивай это как некую победу, Эдвард». «Но это определенная победа, моя дорогая, моя любимая Белла». Он улыбнулся. Еще шире моя победа, Он нашел губами ее губы и твоя.